Глава пятая. Пыли под кроватью нет. Наверняка в комнате артефакт специально имеется. Но и ковра там тоже нет. Не холодно, но жестко. А чего орёт? Радуется? А орёт зачем? Радуйся молча. Мы спим, а он... «Милош, боги милостивые! Милош, мальчик мой! Как же это? Пить! Сейчас, сейчас! Вот так, не торопись!» «Кошка где?» «Какая кошка? Не было здесь кошки!» «Как не было? Была. Маленькая такая, на котенка больше похожа. Цветом, как песок, и пятнышки такие черные, лапки толстенькие, а еще кисточки на ушах и хвост короткий. Это она мне жизнь спасла. Посмотри на полу. Она, может, испугалась да спряталась?» «Так нету нигде». «Нету, нету. Под кровать заглянуть живот поди мешает». вылезти, не вылезти или вылезти. Вот она я. Тихонечко высовываю из-под кровати мордочку. Заметил. О, и правда, кошка, иди сюда, маленькая. Кис-кис-кис. Иди сюда, не трону. Ладно, поверю твоим обещаниям, мужик. Смотри, не обмани. Вылезаю полностью и одним рывком вскакиваю на кровать. Милыш протягивает ладонь. Позволяю себя погладить. Парнишка выглядит намного лучше прежнего. Дышит, легко, улыбается, глаза блестят, но руки подрагивают. Да и откуда у него силы-то? Но ничего, было бы здоровье, остальное можно исправить. Вот папаш спохватился. Милыш, кушать хочешь? Я сейчас свеженького принесу. Милыш только головой кивнуть успел, а луноликий уже наверх в припрыжку ускакал. «Вон идет, мясо тащит, горячее. Придурок! Парень только с того света вернулся, а он ему мясо, овощи и что там еще? Суп. Но слава богу! Хоть что-то из того, что он принес, парнишке в рот взять можно». Хват торопился. Его мальчик, он сегодня улыбался. И самое главное, он дышал легко, свободно, все еще бледный, слабый, худой, но такой живой. И кошка. Откуда она? Да еще такая чудная. Ни разу такую не видал. На него шипит, а к милошу ластится. Красивая, шерстка густая, но при этом довольно короткая. Сама маленькая, а лапки крупные, мощные, костяк широкий. И глаза не совсем кошачьи. Не бывает таких у домашних кошек. Может, котенок еще? Если сын прав, и это именно она помогла ему излечиться, то ее с золотой тарелки кормить надо. Мясо она любит, вон как принюхивается. За что? Пока усаживал Милоша поудобнее, спокойно сидела. Протянул тарелку с мелко нарезанным мясом, когтями по руке полоснула. Ишь ты, шерсть вздыбила, шипит. А и правда, что это он, пятый десяток доживает, а глупости делает? Чуть сам сына до беды не довел. Нельзя ведь ему сейчас мясо-то. Вот так кошка. То ли действительно все понимает, то ли себе аппетитные кусочки приглядела. Так для такой чудесной помощницы и не жалко. Вкусно, не пожадничал хозяин. Сам парнишку с ложки кормит, а мне все блюдо с мясом на стол поставил. Нет, кошка на столе. Каково! Не сидела бы сама на столе, не лопала бы с серебряного блюда, сама бы себе не поверила. Как же жалко, что вся эта прелесть в меня не поместится. И на улицу сходить не мешало бы. Бобик мой, поди, волнуется. Вот придет время уходить. Как я без него буду обходиться? Так, хозяин, парень твой спит. Вон, даже кушать устал. Слабый такой, а я ору у двери. Слышишь? «Выпускай». «Понятливый». Обе двери самолично открыл и даже ногой для ускорения не подпихнул. «Уважаю». «Уже десять дней живу, как королева. На серебре ем, на кровати сплю. Но только ночью. А днем у меня дела. Тренировки никто не отменял. Время идет, и я меняюсь. Становлюсь сильнее, крупнее, привыкаю быть кошкой». Нашла в тайных хоромах хвата огромное зеркало и в первый момент не поверила своим глазам. Мелкая, бледно-рыжая, почти розовая, но совершенно обычная кошка, в которую обратилась Ланья, канула в небытие. А ведь я заподозрила неладное, еще когда Милош описывал мой облик отцу. И вот я стою с открытой пастью и выпученными глазами. Любуюсь милым котенком Рыси, с нетипичным для его морды выражением. Пасть захлопнула, глазки закрыла. Вдох, выдох. Смотрю еще раз. Ничего не изменилось. Опа! А ведь это великий и ужасный что-то намудрил. Нашел он свитки древние и... Умнее, видимо, не стал. Привязку делал к одной душе, а в теле их оказалось две. Причем та, которую привязывали, ушла. да. Тело осталось, но оно, во-первых, имеет свою магию, а во-вторых, душа не та. И теперь я, по-видимому, тоже кое-что могу. Больше всего из кошачьих в моем мире мне нравилась именно рысь. И вот вам, пожалуйста. А Лорен сам себя перехитрил, ланью потерял, отсрочку отженить бы тоже. Меня он теперь точно не чувствует. Нет ее ниточки, связующей магической. Да и выкидывал он из кареты обычную кошку. «Ну, теперь жди меня, граф. Найду, накажу. Вспомнишь ты еще ланьюшку, девочку безобидную, глупенькую и очень удобную. Задвинул бы ее в дальнее имение и жил бы себе спокойно. А нет, свободы тебе захотелось». Сильнейшим и умнейшим себя почувствовал. Ну-ну. Уж я-то о тебе не забуду. Мимо не пройду. Научиться бы теперь скрываться да прятаться. А то ведь люди мимо такой диковинки точно не пройдут. Охоту устроят. Нужно в столицу идти. Суженого ряженого искать. Пока маленькая, спрятаться проще. И на жалость людскую давить сподручнее. А значит... Значит, прощаться будем. Милош уже ходит сам. Румянец на щеках появился. Кормит его папенька, но no убой. Ну, так это их жизнь. Бубик мой потихоньку привык уже один спать. Вот его жалко. Люблю собак. Верные они, искренние. На всю жизнь под боком у Бобика не проживешь. Пора бы уже узнать, как там Лорент поживает. Ох, интересно!